Глава третья. Кто стащил янтарную комнату? Слушай, а что с тобой случилось у памятника Петру? Ты просто сам не свой стал, — поинтересовалась Маргарита, когда после ужина они уединились в ее комнате, чтобы обсудить дальнейший план действий. Да ничего особенного. «Тебе просто показалось», — попытался отмазаться Олежек. «Опять скрыть не братец», — рассердилась она. «Забыл, чем это в прошлый раз кончилось?» «Да правда, ничего особенного. Глюканула слегка. Представляешь, показалось, что придавленная копытом змея с памятника вдруг ожила, выползла из-под лошади, и угрожающая шипя направилась в нашу сторону». «Привидится же такое! Наверное, это от того, что в последнее время у меня были особые отношения с бронзовыми змеями», — предположил Олег. «Ладно, проехали. Только вряд ли это был глюк. Скорее, проявление неких волшебных сил, с которыми ты имел глупость связаться. Не исключено, что они не хотят так просто тебя отпускать. И оттого насылают всяких змеюк. Демонстрируют, так сказать, свои возможности». Главное не дать им себя запугать Теперь мы вместе и, похоже, идем в правильном направлении В нашем деле есть подвижки Костик обещал познакомить нас с Феропонтием Андреевичем А он, возможно, подскажет, как нам выбраться из этого мира Только я тебя прошу, не лезь в беседу Предоставь действовать профессионалам А то запоришь все на корню, как обычно Это я-то запорю Возмутился брат Забыла, как я грамотно вел разговор, пока ты, открыв рот Пялилась на своего ненаглядного костика Ну да И чуть все не испортил Назвав его любимого учителя феромонием Тоже мне дипломат, хмыкнула Маргарита Знаешь, что такое феромоны? То, чем животные метят территорию Не извини, промашечка вышла, примирительно сказал Олежек. Короче, отныне будем действовать сообща и подстраховывать друг друга, как и положено близким родственникам, вышедшим из одной утробы. Я постараюсь вести себя прилично с этим субъектом, не волнуйся. Весь вечер они взяв у дяди Саши на прокат. Его ноут старательно заполняли дыры в своем образовании, изучали историю и специфику культуры русалов, чтобы не сесть в галошу при встрече с Феропонтием Андреевичем. Узнав кучу новых интересных вещей проводных жителей, Маргарита поймала себя на том, что всерьез завидуют Лидочке, сменившей расовую принадлежность. А ведь у меня творческий потенциал побольше, чем у нее. Я бы тоже могла выучиться на дизайнера или даже на художницу. Как было бы здорово участвовать в подводных выставках вместе с Костиком. Ход собственных мыслей не понравился Маргарите. Получается, она уже мечтает остаться навсегда в этом мире. Но как же настоящие родители? И Маринка — лучшая подруга. Если она останется тут, то никогда их больше не увидит. «А, братишка, этот мир небезопасен для него». Неужели она так быстро забыла, что произошло совсем недавно, когда, увлекшись изучением волшебной реальности, махнула на него рукой, предоставив самому себе? Ведь, несмотря на то, что ростом он почти сравнялся с папой, в душе Олежек еще совсем ребенок, за которым надо как следует присматривать, значит, надо забыть о своих». О морных переживаниях и карьерных мечтах, и сосредоточиться на том, как найти путь в свой родной мир. Приняв это непростое решение, Маргарита успокоилась и вновь погрузилась головой в необъятные просторы интернета, которые везде одинаково затягивают, что в зачарованном мире, что в обычном. Утром они отправились на долгожданную экскурсию в царское село. На этот раз за руль дяди Сашиного кабриолета села тетя Анжела, подменив мужа, который должен был срочно написать какой-то важный отчет. В кои-то веки она сумела отпроситься у своего строгого начальника, применив, по ее словам, «военную хитрость». У Лиды с кости были какие-то неотложные дела, и они не смогли присоединиться к компании. Экскурсия по Екатерининскому дворцу была такой увлекательной, что даже Олежек зевнул от сил раза два. Гид не давал им заскучать, рассказывая всякие интересные факты и легенды о роскошных залах дворца. Особенно ребят заинтересовало почти детективная история про исчезновение янтарной комнаты во время Великой Отечественной войны. «Знаете, дорогие вы мои, — сказала тетя Анжела, когда они вышли из дворца в парк, — если вы спросите мое мнение насчет того, куда делась комната, то я вам скажу, что на самом деле украли ее не фашисты, а какой-нибудь ушлый гном». «Гном!» От удивления Олег остановился, как вкопанный посреди аллеи, создав небольшую пробку в движении туристов. «Вот дядя Саша нам недавно говорил, что живого гнома уже лет триста никто не видел». «Я этого и не отрицаю». Женщина ласково взяла брата и сестру под руки и мягко направила в сторону менее людной части старого сада но если их давно никто из людей не видел, это совсем не значит, что они вообще исчезли с лица земли, вернее, из ее нетр, и никак не участвуют в наших делах. А к золоту, драгоценностям и произведениям искусства они всегда питали особую склонность, поэтому я не удивлюсь, если кто-то из них, воспользовавшись неразберихой и творившейся во время Второй мировой войны, утащил большую часть янтарных панелей и предметов интерьера в свои подземные хоромы. «А что, были прецеденты, когда они что-то крали у людей?» — заинтересовалась Маргарита. «Конечно, за руку их никто никогда не ловил, слишком они для этого умны», — улыбнулась тетя Анжела. «Но уж очень подозрительно». На мой взгляд, выглядят случаи бесследного исчезновения многих известных кладов и сокровищ. Например, вам наверняка известны легенды об утраченном золоте ордена тамплиеров. До сих пор никто не знает, куда оно подевалось, хотя искали его даже с помощью приборов, работающих на волшебной энергии. Голову даю на отсечение, что гномы приложили свои маленькие ручонки этой таинственной пропаже. Естественно, действуют они обычно через подставных лиц или даже с помощью волшебства, чтобы не привлекать к себе внимания. Они вообще никогда не любили светиться, старались поменьше быть на виду, а потом и вовсе перестали показываться людям на глаза. «А расскажите...» — начала Маргарита. «Сейчас, дорогая, давайте присядем вон на ту скамеечку, а то у меня что-то ноги с непривычки разболелись». Когда они уселись на белую ажурную скамейку в тенистом уголке парка, женщина продолжила прерванный разговор. «Что же вам еще такого интересного поведать? Ну, например, расскажите о том, как...» «Раса гномов повлияла на развитие нашей цивилизации», — предложила девушка. «Что ж, интересная тема», — задумалась тетя Анжела. «Некоторые ошибочно полагают, что гномы всегда жили обособленно от людей, не вмешиваясь в нашу общественно-политическую жизнь. Но если как следует изучить историю, то факты говорят о другом». Хотя официальными лидерами человеческих государств они, в отличие от титанов, никогда не являлись. Но внимательный взгляд заметит, что во время некоторых переломных моментов истории из-за спины какого-нибудь очередного нашего правителя выглядывала хитренькая гномья-физиономия. Почему, как вы думаете, на Земле так часто вспыхивают войны, Появляются диктаторы. Все знают, что укормила «Кормила» власти время от времени встают плохие и жестокие люди, пытающиеся низвергнуть нашу цивилизацию в бездну хаоса. Но почему именно эти конкретные люди становятся правителями? Кто за ними стоит и кто помогает им обрести власть? Об этом вы никогда не задумывались? «То есть вы считаете, что за все зло, которое происходило, и происходит в нашем мире ответственны гномы?» Прищурившись, спросил Олежек. «Нет, я так не считаю», — возразила тетя Анжела. «За зло ответственны мы сами, если поддаемся соблазну. Ведь любому разумному существу дана свобода воли. Мы можем послушать искушающего нас человека или гнома и совершить безнравственный, злой поступок. А можем опровергнуть его заманчивые советы и поступить по велению совести. Конечно, поступать по совести труднее, чем идти на поводу своих желаний и страстей. Но все-таки это возможно. Просто надо слушать свое сердце. «Тетя Анжела, оказывается, мудрая женщина», — подумала Маргарита. «А я-то считала, что она хотя образованная, но недалекая». «А что бывает с тем, кто отказался идти на поводу у гнома, напустив на себя невозмутимый вид» поинтересовался брат. Этот искуситель не сможет, к примеру, как-нибудь отомстить тому, кто его ослушался. Этого я не знаю, дорогой. Вполне возможно, что так просто гном не оставит его в покое, попытается всеми силами вновь склонить на сторону зла. Но ведь всегда можно обратиться за помощью и защитой к более... «Могущественным силам!» Таинственным полушепотом проговорила женщина, глядя на них с видом заговорщицы. «Каким таким силам, тетя Жел?» Уже не скрывая волнения, полюбопытствовал Олег. «Ну, это уж вы сами догадайтесь, детки мои дорогие». Опять он действует в лоб. И этим все портит, — с досадой подумала Маргарита. «А скажите, зачем, по вашему мнению, гномы воруют у людей золотые и драгоценные камни?» Перевела она разговор в другое русло. «Им что, мало всяких полезных ископаемых, хранящихся в недрах нашей планеты?» «Понимаешь, Маргаритка, во всех вещах, которые имеют ценность в наших глазах, содержится чистая энергия. А в украшениях и произведениях искусства ее просто с избытком. Ну, а энергию эту, как ты понимаешь, можно использовать для разных целей. Ладно, засиделись мы что-то тут. А ведь нам надо еще быстренько пробежаться по английскому парку и, конечно, обязательно посетить лицей, в чьих стенах великий поэт раскрыл свой выдающийся талант и обрел близких по духу друзей. Помните, как замечательно он воспел в стихах лицейскую дружбу? Друзья мои, прекрасен наш союз, Он, как душа, неразделим и вечен, Неколебим, свободен и обеспечен, Срастался он под сенью дружных муз и тетя Анжела принялась декламировать свои любимые творения Александра Сергеевича. Маргарита улеглась на диван в Олежиковой комнате, с удовольствием вытянула гудящие после длительной прогулки ноги и в очередной раз отчитала брата за неделикатность. «Опять ты перестарался, брателла? Из-за тебя мы...» так и не узнали, что за могущественные силы такие имела в виду тетя Анжела. Читанов, наверное. Кого же еще?» — поднял глаза от дяди Сашиного Ноута Олег. «Она же их фанатка. Уж навряд ли великого джедая. Правда, не очень понятно, каким образом эти склонные впадать в спячку здоровики могут кого-то защитить. Да, странная она бывает». «Ладно, я надеюсь, нам не понадобится обращаться за помощью каким бы то ни было высшим силам. Кстати, а чем это ты там занимаешься? Физиономия у тебя, как у кота, добравшегося до сметаны». «Да, с Лидочкой переписываюсь в Фейсбуке», — довольно улыбнулся братишка. «Выложил фотки с сегодняшней экскурсии, она лайков наставила». «Жалеет, что не пошла с нами. Говорит, что Костя потащил ее на жутко скучную лекцию о направлениях современной русалии архитектуры, на которой она чуть не уснула. А ей гораздо интереснее было бы любоваться на образцы архитектуры позднего барокко в нашей компании. Рада за тебя. Похоже, в ваших отношениях с Лидой намечается прогресс». «Кстати, спроси, она не знает, когда Костя собирается знакомить нас с его прославленным учителем?» «Уже спросил. Она говорит, что Ферапонтий Андреевич приглашает нас четверых завтра на обед в свою скромную обитель». «Что ж, отлично. Всегда мечтала побывать в доме живописца», — обрадовалась Маргарита. «Надеюсь, что кормить нас там будут не сырой рыбой» и водорослями, скептически отнесся к ее восторгу Олег. А то знаю я этих художников, думают только об искусстве, живут в спартанской обстановке, везде творческий беспорядок, в магазин сходить некогда и все такое. То ладно тебе, это все твои предрассудки, к тому же мне почему-то кажется, что ты готов, не моргнув глазом, проглотить сырого угря, лишь бы... Лидочка тебе улыбнулась. Подколола она брата. «Ну а ты, не поморщившись, слопаешь живого кальмара, лишь бы твой разлюбезный Костик одарил тебя своим томным рыбьим взглядом», — парировал Олежек. «Фу, какая мерзость», — поморщилась Маргарита. «Что мерзость? Кальмар или Костик? Я бы на твоем месте предпочел...» «Целоваться с кальмаром, чем с этим надменным Аполлоном?» «Все, хватит, оставляю тебя наедине с фейсбуком и сладкими мечтами о хвостатых красавицах». Маргарита встала и гордо вышла из комнаты, хотя в душе колокотала обида набраться. «Посмотрел бы на себя, прежде чем судить ее».